развейте меня на вершине горы Монтабон. мысль о кантоне давала он джо покоя печаль мальчика застрявшего между двух огней из за взрослых ссорящихся в суде накатывала на нее волнами он джо непроизвольно ловила себя на том что беспокоиться об этой семье возможно на самом деле Кантона намного взрослее чем она думает даже зная позицию отца Он не растерял теплых чувств к дедушке. Если бы он не любил дедушку, то не обратился бы в магазинчик времени, и он Джо не встретил бы старика. Она так и слышала, как в голове звучит просьба Канто «пообедать вкусно». Он Джо подумала о последней встрече. Тогда у нее это не вышло. Он Джо написала в заглавии письма А.С. «After service» послепродажное обслуживание. Уважаемый Канто, недавно мне сказали кое-что важное, и это навело меня на мысль. Я испытала это на себе, и мне действительно стало легче на душе. Как будто проблема разрешилась сама собой. Мне кажется, вам тоже сейчас необходимо задуматься об этом, поэтому решила поделиться с вами. Мне сказали, что если не проводить время вместе с человеком, которого любишь, то оно не будет вас ждать. Мне очень хорошо знакома боль, когда любимого человека больше нет рядом, и ты не можешь больше провести время вместе с ним. Так вышло у вас с бабушкой. Поэтому я хочу сказать, сейчас еще один важный человек нуждается во времени, проведенном вместе с вами». И вам стоит подумать о том, стоит ли продолжать избегать его и уклоняться от встреч, или выслушать его и побыть вместе. Ваш дедушка не смог сделать этого для бабушки, а ваш отец для него. Сейчас ваш дедушка мечтает только об одном, чтобы вы дали ему немного своего времени. И вы, и ваш отец. В прошлый раз ваш дедушка сказал мне одну вещь что он на шаг ближе к смерти, чем к жизни. Возможно, и ваш дедушка, и отец просто скинули свои проблемы на вас. В прошлый раз у меня не получилось поесть вкусно, как значилось в вашей просьбе. Думаю, вы без моей подсказки догадаетесь, почему. Поэтому я собираюсь вернуть вам деньги. Уважаемый Канто, вы первый клиент, из-за которого я собираюсь нарушить контракт потому что мне бы хотелось встретиться с вами. Это глупо, да? Ведь я сама придумала условия контракта, которые теперь хочу нарушить. Ответа от Канто не было. Может, его спугнули слова о встрече? Но ведь она только сказала, что хотела бы встретиться, а не предложила напрямую. Он Джо считала дни в ожидании ответа Канто, и, наконец, он пришел. «Уважаемый Кронос, я впервые получаю такое искреннее А.С. Спасибо, я тронут. Мне очень приятно, что кто-то переживает вместе со мной. А вы еще помогаете мне решить сложную проблему. В том, что я все еще тепло отношусь к дедушке, есть и ваша заслуга. Мне было очень тяжело, поэтому я просто наугад обратился за помощью. А вы... Превзошли все мои ожидания. Начну с хороших новостей. Дедушка отозвал свой иск. Это все благодаря вам. Ваши слова стали толчком для всего. Получив ваше письмо, я сразу позвонил отцу. Впервые за год. Сказал, что отплачу ему той же монетой. Поступлю с ним точно так же, как он поступил с дедушкой. Он тяжело вздохнул, прежде чем ответить. Тогда я сказал, что мы с дедушкой просто просим немного его времени, совсем капельку. Неужели это так трудно? Он не смог мне ответить. Я спросил, что у него останется, если он откажется от самого важного. На это он тоже не ответил. Тогда я отправил ему бабушкино прощальное письмо, Она оставила его не папе и не дедушке, а какой-то соседской женщине. Когда я умру и стану пеплом, если кто-то из моей семьи придет за мной, попросите их развеять меня на вершине горы Монтабон в день, когда будет дуть сильный ветер. Бабушка умерла в полном одиночестве, и ее тело медленно остывало в пустой комнате. Насколько же холодно ей было уходить одной. Дедушка потом сказал мне, что бабушка больше всех нас мечтала о свободе и что она лучше всех знала каждого члена семьи. Когда я услышал это, мне стало невыносимо больно. Прочитав прощальное письмо, отец прилетел в Корею. Вчера мы с ним забрались на гору Монтабон, а потом сидели на большом камне и смотрели вниз». Небо было так близко, словно на расстоянии вытянутой руки. Не было ни облачка, словно кто-то просто растянул огромное синее полотно. Горы выглядели так, будто вот-вот возьмутся за руки и подойдут к нам. Я подумал о том, что бабушка покинула нас примерно в это же время, год назад. Она ведь родится заново в тех синих лепестках, ветках и корнях деревьев, в скалах, что виднеются внизу. Папа за все это время не произнес ни слова. Он долго смотрел вниз, а потом вдруг резко упал на колени. Это было так неожиданно, что я растерялся. Он долго стоял в такой позе, словно принимая наказание. Думаю, он наконец-то провел время с бабушкой. Ведь ветер, синее небо и пока еще не тронутые осенью деревья — могут стать его свидетелями. Я обратился в магазинчик времени, так как хотел, чтобы кто-то другой стерпел за меня мучительное время. Но вы протянули мне руку и сделали так, чтобы мне не было стыдно. И я очень рад, что нашел вас и ваш магазинчик времени. Спасибо. Если я больше не буду вашим клиентом, то тогда ведь не придется нарушать условия контракта. Я тоже хотел бы встретиться с вами, уважаемый Кронус. Хотя, с другой стороны, возможно, это не лучшая идея. Не поймите меня неправильно, это исключительно в моих интересах. Потому что я намереваюсь и дальше пользоваться вашими услугами. Я ведь могу стать ВИП-клиентом. Но это будет возможным только если мы с вами и дальше продолжим держаться на безопасном расстоянии. В следующем месяце я сам пойду на встречу с дедушкой. Теперь мне больше нечего бояться и избегать. Дедушка, должно быть очень расстроится, если вы не появитесь. На этом все. Пока. Мама как-то говорила он Джо, что все проблемы в мире из-за людей. Поэтому нет того, чего они сами не могли бы решить. Если проблема начинается с человека, то и решается она с его помощью. Он Джо вернула конто деньги и на душе полегчало. Мама говорила, что деньги иногда все портят. По ее словам, волонтеры помогали в общественной организации, потому что это приносило им радость. Но если в деле замешаны деньги, люди начинают искать выгоду, и вся радость пропадает. Теперь Он-Джо понимала, что это значит. Доставка писем от свободного полевого цветка не приносила ей выгоды, а наоборот, отнимала карманные деньги. Но Он-Джо было нисколько не жаль, и она, кажется, начинала понимать, почему. Поднимаясь по тропинке к маленькой библиотеке на холме, Он-Джо чувствовала себя так, будто отправляется в другой мир. Когда она незаметно клала письмо в ящик и шла обратно, ее охватывала неописуемая радость. Разве это недостаточная награда?